Стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенный шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающий со всех плеч, не разбирая чины и звания, всякие шинели на кошках, на бобрах, на вате, нотовой лисе, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумывают люди для прикрытия собственной.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 был уже человек не молодой, хороший супруг, почтенный отец семейства, два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа!». Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольное домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений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 Оставался в том приятном положении, лучше которого не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. полное удовольствие он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг,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 или вдруг с неестественной силой набрасывая ему его на голову, доставляя таким образом вечные хлопоты, из него выкарабкаваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном мундире и не без ужаса узнал в нем, Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и с совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и похнувшая на него страшно могилую, произнес такие речи. Так вот ты, наконец. Наконец я тебя... «Того поймал заворотник. Твоей-то шинели мне и нужно. Не похлопотал об моей, да еще и распек. Отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. Он сам даже скинул поскорее сплеть шинель свою и закричал кучеру не своим голосом. «Пошел во весь дух домой!»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 какого и у живых не найдешь. Будочник сказал, ничего, да и поворотил тот же назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило огромные усы и, направив шаги, как казалось, к обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.